Братья переглядывались опасливо промежду собой, делали пальцами знаки, отгоняющие всякую нечисть. — Э-э-э, господин Жихарь, — провещался, наконец, столбник. — Нет там никакой деревни, и ходить туда нельзя. — Как это нет деревни? Куда же она делась? Ну, поморочили меня там два года назад, а других и вовсе не морочили. Нельзя туда, — повторил столбник. Вон, живая нога, туда бегал, так на силу вернулся. — Вон у вас, я гляжу, всякий раз, на силу возвращается, — сказал жихарь. — Дяденька, — сказал Симеон, живая нога. Меня там чуть навсегда не приковало и не по причине скораспешности. Там недвижное царство. Ну-ка, расскажи толком, потребовал богатырь. Толком он не может, заступился за гонца Семён Замерзавец. Он, когда вспоминает, только плакать да икать способен.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 А ты такой холодный, какая же. И замолк. Совсем наша бабочка обесголосила, сказал столпник. Раньше пела складно, душевно, а нынче видно охрипла. Да и то сказать, на чуем под открытым небом, на холоде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 — И много там таких диковин? — спросил жихарь. Хватает, — Хватает, — бы излипаетесь.